Глядел в окно могучий воздух, погода скверная была. Тоска и пыль скрипели в ноздрях, река хохлатая плыла. Стоял колдун на берегу, махая шляпой из зонтом. Кричал, смотрите, я перебегу и спрячу с ласточкой за дом. И тотчас же побежал, пригибаясь до земли. в его глазах сверкал кинжал, сверкали в ноздрях. Три змеи. 26-27 годы.